Глава 53. 2 часа спустя Свайгер и Чак сидели в ресторане напротив единственного мотеля Indian Rapid. Оба заказали самые простые блюда, но в огромном количестве. Наконец они приняли душ и приоделись в одежду, купленную в единственном магазине крохотного городка, старом убогом заведении, в котором продавалось всё: от оружия до сливочного масла. Я понятия не имел, что так проголодался, заметил Боб. Вижу, горючим ты заправился. Теперь нужно хорошенько выспаться. Наверное, у тебя запущенный случай того, что я называю синдромом боевого стресса. Хм, отозвался Боб. Возможно, ты прав. Определённо сейчас я чувствую себя лучше. Позвонила жене, пообещал, что вернусь домой через несколько дней. Она не сразу поняла, кто я такой, а когда наконец мне удалось расшевелить её память, сообщила, что дочери уже выросли, вышли замуж и завели детей. Тебе нужно остыть, провести в полном безделье долгий спокойный год. Было бы неплохо. Может, как-нибудь попозже. Во вторник мне надо в последний раз съездить в Вашингтон и всё уладить. Затем я собираюсь заскочить в Чикаго. У меня есть пистолет, принадлежавший одному полицейскому, который хотел забыв вернуть его в дове. Утомлённый не знает покоя, усмехнулся Чак. Послушай, Боб, Больше тебе никто этого не скажет, так что придётся довольствоваться мной. А я не умею произносить речи. Не повезло тебе. Но ты не позволил так обойтись с Карлом Хичкоком. И если смотреть шире, с нами, со снайперами, убийцами, мерзавцами с винтовкой где-то там за передовой, мы никогда не попадаем в учебники истории, даже если нам удаётся вернуться к своим. Так что как снайпер снайперу? Проклятье, у меня просто нет слов. Молодчина, герой. и порадовал всех маленьких ковбоев. Свой гир улыбнулся. Для него такой похвалы было достаточно. Внезапно он ощутил волну усталости. Надо идти. Братчак, мне пора на боковую. Я всё понял. Разбудишь меня утром, и мы решим, куда направиться и что делать дальше. Хорошо. Значит, до завтра. Ганни, один маленький вопрос, иначе я не засну. Чёрт побери, как тебе удалось сделать этот выстрел? Дистанция почти 600 ярдов, а у тебя обычная трубка с тысячными делениями, а у Ирланца навороченный суперкомпьютер. Но ты его опередил и уложил прежде, чем он успел нажать на курок. Как? Во имя всего святого. Это был лучший выстрел из всех, о каких я только слышал. А, и это произнёс Боб таким тоном, словно речь шла о потерявшемся носке. Я-то думал, что охотится на меня, но на самом деле это я охотился на него. Я понимал, что если дело дойдёт до одинокого дерева, стрельба будет быстрой, на большом расстоянии, и исход войны определит один патрон. Я провёл ночь в этой долине до твоего приезда, ещё до того, как отправился в дом. Я исходил её вдоль и поперёк, изучил карту, стараясь хорошенько всё запомнить. Я определил, откуда пойдёт или поползёт, неважно, ирландец если направиться по прямой от первой долины, потому что он должен был догадаться, где развернётся представление. Это было самым главным. Дальше я постарался прикинуть, откуда он будет стрелять. Я обнаружил у него на пути точку, где нет ветра. Объясняется это тем, что ярдов в 200 справа есть неприметный глазу бугор высотой футов 20, естественная преграда для ветра. И я рассудил так: Если Эннта будет спускаться по склону, он выстрелит, когда окажется в этой безветренной точке. Так поступил бы на его месте любой снайпер. Зачем рассчитывать поправку на встречный ветер, если этого можно избежать? Я измерил лазерным дальномером расстояние от этой точки до дерева. Получилось 537 ярдов. Взяв твою винтовку, я установил прицел на 537, строго по центру, без смещения. После чего просто смотрел и ждал. И как только Энто почувствовал, что ветер затих, он замер. Всего на мгновение, осмысливая ситуацию. После чего приготовился стрелять. Но я его опередил где-то на полсекунды и сделал свою ставку, хотя и попал чуть правее. Пуля прошла в пяти дюймах от середины груди. Вырвала руку из плеча. Зрелище получилось не из красивых. Но с другой стороны, в этой игре вообще красивого мало. А теперь знаешь что? Сейчас я выпью виски с Чаком Маккензи. чаком, чаки, чаки, тичаком, великим снайпером морской пехоты, моим другом, человеком, подстрелившим трёх ирландских мерзавцев и трижды за 3 три секунды спасшим мою никчёмную жизнь пьяницы. Ты составишь компанию старику, чаки тичак, долбаный убийца снайпера. Ганне, я выпью за тебя, за себя и за всех снайперов. Устроим славную попойку.